Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава пятьдесят третья. Видео. Хоть здесь и стояла непроглядная тьма, но взрывчатке удалось ее на время растопить. На мгновение вспыхнул яркий свет, осветивший руины и серое небо над головами. В этот момент Юхов вспомнил день, когда к нему вернулось зрение. На его глазах всё ещё были бинты, но яркий свет, который он не видел долгое время, пробился даже сквозь них. Нельзя сказать, что он тогда испытал невероятную радость, но факт того, что зрение вернулось, принёс ему успокоение и расслабление. Смеёшься? спросил его Цинь-Дзю, заряжая следующую ракету и выпуская ее в небо. Юхо слегка дернулся. Хоть они и стояли в безопасной зоне, но жар от взрыва доходил даже сюда. Он легонько постучал по плечу Цинь-Дзю. Тот с хитрой улыбкой повернулся к нему. «Что? Тоже хочешь поиграть?» спросил он. «Дай попробую». Ю Хо потянулся к оружию, но Цин Дю отбросил его руку. "Я знаю, что наш умный студент мастер на все руки. Но это тебе не игрушка. Тебе не кажется, что ты ведёшь себя по-детски?" спросил он Цин Дю. "Нет. Наоборот, я поступаю как ответственный взрослый. Ты же должен знать, что без специального обучения нельзя и близко подходить к оружию. Малейшая ошибка может привести к твоей смерти. Юхов взглянул на маркировку на стволе. Это была более дешёвая и более упрощённая версия AT4 CRS. Она была немного тяжелее оригинала. Дальность поражения 300 м. Может перезаряжаться, а также её можно использовать в замкнутом пространстве. Однако, если застреляющим будет какое-то препятствие, то отдача может навредить стрелку. Да, и если не знать, как стрелять, то действительно можно навредить себе, а не другим. Со стороны казалось, что для Циньцзю вообще не проблема стрелять. Однако он учитывал все нюансы. Он и правда был очень опытным военным. «Ты служил в армии?» – спросил его Юхо. «У меня за плечами четыре года военной академии», И три года армии. А потом я попал сюда. Я прослужил в армии меньше времени, чем ты. Но зато дольше учился в военной академии. Я еще и моложе тебя, благодаря тому, что перескочил парочку классов. Ответил ему Ю-Хо. Затем он положил гранатомет на плечо и пнул Цинь-Дзю несколько раз ногой, чтобы тот подвинулся. Так что если ты от этого не умер... то и я точно не умру", закончил Юхо и выстрелил в небо. Приподняв одну бровь, Циндю прошёлся взглядом по Серёжке в ухе Юхо и остановился на уголках плотно сжатых губ. Раздался очередной выстрел, а затем Юхо опустил гранатомёт на землю. "Как думаешь, корабль от этого не развалится?" спросил он наблюдателя. "Трудно сказать," Возможно, позже образуется пробоина, куда хлынет вода. Ты хорошо плаваешь? Если нет, то я, может быть, тебе помогу. Ледяной взгляд Юхо заставил Циндю перефразировать. Считай эту комнату заключения отдельным экзаменационным центром, связанным с кораблем наблюдателей. Наш переполох не приведёт к затоплению корабля. В худшем случае Они всего лишь почувствуют небольшой тремор. В результате трёх небольших треморов на корабле наблюдатели разбились две тарелки, масляная лампа разлетелась на куски, три чашки кофе упали на пол, залив весь пол. Все четыре наблюдателя принялись искать источник беспорядка. Море так и было замёршим, никаких волн не наблюдалось. Так что тут не было ничего подозрительного. Не было и никаких чудищ морских, спрятавшихся под кораблём. Обыскав весь корабль, они наконец с удивлением обнаружили себя стоящими перед дверью в комнату заключения номер 2. "Это точно здесь?" неверяще спросил 078. -й. "Разве может комната заключения вызвать переполох? Я такого ещё не видел." «И я», — отметил 922-й. Но не успел он закончить, как из комнаты снова раздался взрыв. «А теперь вижу», — закончил предложение 922-й. «Открой дверь», — мрачно приказал 154-й. «А почему я?» — спросил 922-й. «Ты более энергичный». Спустя минуту молчания 922-й все-таки открыл дверь. Он осторожно заглянул внутрь, но обнаружил лишь темноту и сильный запах дыма. «Шеф, какого черта ты тут творишь?» За секунду до того, как открылась дверь, кое-кто выпустил еще четыре снаряда, а потом быстренько сунул гранатомет в руки Циндзю, а сам отвернулся, делая вид, что он тут совсем ни при чем». Фыркнув, Цинь-Дзю подошел к 922-му. «Ты как раз вовремя. Мне кое-что нужно». «Что случилось? Что-то не так с комнатой заключения?» «Нет». «Тогда, может, опять произошел сбой в системе?» «Что? Сбой в системе?» – закричал 154-й, услышав эти слова. «Шеф, ты в порядке?» Кто-нибудь ранен? 078 и 021 тоже всполошились. В мгновение ока все четыре наблюдателя влетели в комнату. Ю Хо впервые видел, что бы лица наблюдателей все побледнели от шока. Всё в порядке, поспешил их заверить Циндю. С системой всё в порядке. Нет никаких сбоев. Перестаньте паниковать. Точно? «Точно!» 922-й еще раз окинул все взглядом и, лишь убедившись, что все и правда в порядке, позволил себе расслабиться. Заметив его тревожность, Цинь-Дю не мог не спросить. «Даже если бы и был сбой, ты-то чего всполошился?» «Конечно же я всполошился!» ответил 922-й. «Если даже ты целых два года приходил в себя после последнего сбоя системы, «То что уж тогда говорить о нас?» 154-й отчаянно дергал за рука в 922-го, но было уже поздно. Его дурачок-напарник все выложил как на духу. Цинзю окинул взглядом 922-го, а затем холодно спросил 154-го. «922-й пришел в нашу команду самым последним». «Так откуда он знает о том инциденте? Ты ему рассказал!» 154-й не знал, куда ему деваться. Он сгорал со стыда. «Ну, мы как-то раз коснулись этой темы», – промямлил он. Тут, как назло, еще и этот идиот 078-й решил встрять. «А что тут такого? Разве мы не должны знать о таких вещах?» Я вот услышал об этом сразу же, как только присоединился к команде наблюдателей. Я слышал, что это было очень страшно и опасно, и что тебя несколько раз объявляли мёртвым. Вокруг было море крови, а ещё несколько кусков металла, заметив ледяной взгляд Циндю 078 с комка на закончил. В общем, как-то так. Креативность при украшении это неплохо. Но вы немного преувеличиваете опасность сбоя системы, наконец сказал Циндзю. Ну, это только частично был сбой системы, ответил 078. Огромную роль в том инциденте также сыграл легендарный наблюдатель А. Если бы не он, ты бы не был ранен так сильно. «А-а-а!» Ногу пронзила невыносимая боль. Опустив взгляд, 078-й увидел, что 021-я каблуком продавила его стопу. «Мисс, вы...» «Ой, прости!» Как ни в чем не бывало, ответила 021-я. «Я так торопилась вбежать в комнату, что даже не заметила, куда наступаю!» 078-й сполз по стенке на землю и принялся массажировать стопу. «Да все нормально! Я немного польщен тем, что ваша команда так сильно беспокоится обо мне!» Циндзю помог 078-му подняться. «О чем же вы там еще болтаете за моей спиной? Ну же, расскажи!» Заметив, что 001-й вроде как не злится, а наоборот даже немного подшучивает, 078-й нерешительно продолжил. Вообще-то, мы только несколько раз поговорили об этом, и то, когда я только присоединился к команде наблюдателей. Я был новичком, так что мне всё было интересно. Мы пытались понять, почему система дала сбой, как ты с этим справился и куда пропал наблюдатель А. Обсудив все возможные варианты, но так и не придя к единому мнению, мы вскоре перестали об этом говорить. Услышав его сумбурную речь, Цинь-Дзю внутренне рассмеялся. А это даже смешно. Он был главным участником тех событий и за прошедшие пару лет несколько раз даже пытался вспомнить тот инцидент. Вот только оказалось, что не он один вспоминал о нем. Оказалось, другие наблюдатели тоже пытались понять, что же в тот день произошло и куда пропал наблюдатель «А». Сам Цинь-Дзю ничего не помнил о том инциденте, а вся информация была скрыта, и добраться к ней не было возможности. Предположения же никуда не приведут. Но вот что касается судьбы наблюдателя А... Хоть он ничего не мог вспомнить и не мог найти никакой информации, но, учитывая особенности поведения системы, судьбу А можно было предугадать. Система либо убила его, либо же выкинула. И если она его выкинула, то с вероятностью 100% можно сказать, что ему перед этим стерли память. Когда-то давно 154-й как-то спросил его. «Шеф, а что если...» Это только предположение, но все же. Что если тот наблюдатель жив, и ты однажды встретишься с ним? Что ты будешь делать?» Цинь-Дзю тогда ответил ему. «Встречу его? Я не помню его, а он не помнит меня. Это будет трудно назвать встречей. Скорее, пути двух незнакомцев ненадолго пересекутся». «А если ты его узнаешь?» «Дам ему парочку пинков», — рассмеялся Цинь-Дзю. «Ну а если серьезно, то попрошу держаться подальше». Неважно, были ли у нас хорошие отношения или нет. Похоже, когда мы оказываемся рядом, ничего хорошего из этого не выходит. Моргнув несколько раз, Циньзю заставил себя вернуться в настоящее. Ну ладно, идите отдыхайте. Мне был нужен 922-й, а вы мне тут не нужны. Все четверо наблюдателей мысленно чертыхнулись. — А по твоим действиям этого и не скажешь. — Так зачем я тебе понадобился? — спросил 922-й. — Ты же принес с собой зарядное устройство. Одолжи мне его ненадолго. В этот момент 078-й наконец понял, что это была ужасная идея — запереть двоих мастеров в одной комнате. Чтобы избежать дальнейших проблем, он быстро развел их по сторонам. Юхо был отправлен в комнату Юхо был от... Юхо был отправлен в комнату номер 1, а Циндю остался в комнате номер 2. Прежде чем уйти, Юхо хотел было кое-что сказать Циндю. Однако, вспомнив слова 078 о море крови и металла, он подумал, что сейчас не время признаваться в том, что скорее всего он и есть тот наблюдатель А. В какой-то веке их отношения наладились. Зачем же всё портить? Зачем же всё портить? До да к тому же он пока так и не нашёл конкретного подтверждения того, что он и есть наблюдатель А. Пока он сам это точно не выяснит, зачем втягивать в это циндзю? Вторая половина заключения была очень долгой. Точнее сказать, очень долгой она была для Цинь-Дзю, который с нетерпением ждал, когда же зарядится телефон. Ему показалось, что прошла вечность. Складывалось ощущение, что телефон решил сыграть с ним злую шутку. Он включился только тогда, когда открылись двери и показался 922-й, пришедший выпускать Цинь-Дзю. В этот раз наблюдатель 001-й не тратил времени даром и сразу же нашел нужный файл. Как только он нажал на кнопку, заиграло видео, отображая улицу.